Глава 45. В темноте оранжевая мигалка техпомощи охватывала лучами стоявшие вдоль дороги деревья. Натянутый до предела металлический трос исчез в пропасти и сантиметр за сантиметром вытаскивал тяжёлый пустой каркас с разбитыми стёклами. Валанд и Буске осторожно смотрели вниз на головокружительный склон, который даже их мощные фонари не могли осветить до самого конца. Вот что я нашёл, объявил Милк, показывая пакет для вещдоков. Сколы белой краски по всей дороге. Белый, как все пикапы, заметил Буске, и как Ленд-ровер капитана. К сожалению, это бесполезно. Дежурный врач отделения неотложной помощи больницы Декзвилл подошёл к специалисту, сосредоточенно изучающему подвешенную на световом табло рентгенограмму новой пациентки. Чёрт, да что же это такое? Боксёр, каскадёр? Нет, это флик, женщина-полицейский. Не знаю, как назвать. Дежурный врач снял со светового табло рентгенограмму и пошёл по коридору, продолжая внимательно рассматривать её и иногда приподнимая к свету неоновых ламп. Он постучал в дверь палаты. Мадмуазель № 6 стен. Падение её автомобиля последовательно тормозилось деревьями, и только им она была обязана жизнью. Она очнулась, вцепившаяся в ремень безопасности, окружённая мутным облаком бензина, уткнувшись лицом в землю сквозь разбитое стекло, с заполненным чёртичем ртом. Теперь багровая садина шла у неё через всю щёку, разумеется, через левую, словно судьба стремилась симметрично выстраивать свои подлянки. Судя по вашим анализам и рентгенограмме, заявил доктор, я полагаю, что для вас этот день ничем не отличается от любого другого. Когда я выйду. Чёрт знает, что огорчил Сеон. Сегодня вы переночуете здесь, потом мы проведём обычное сканирование, и вы будете вольны бросаться в следующую пропасть. Не стоит ругать меня, это был не несчастный случай. Врач прикреплял ее довольно увесистую историю болезни к изголовью кровати, но замер от удивления. «Не несчастный случай?» — повторил он. «Вы хотите сказать, что...» «Ну, тогда необходимо предупредить...» Тут он осознал, что разговаривает как раз с полицией. «Ага», — прервала его Ноэми, — «я всем этим займусь». Левую часть лица пронзила боль, и она провела пальцами по новым ранам. «Скажите только, очень ли глубокие порезы?» «Мне бы не хотелось, чтобы они обезобразили мое лицо», — усмехнулась она. «Бит-1 и зарубцовывающая масса, и все заживет за неделю. Я выпишу вам рецепт. Зато ремень безопасности оставил вам зловещий синяк, который начинается от плеча и идет до самого бедра. Со временем он пройдет, а пока, знаете, уже час ночи, я бы хотел, чтобы вы поспали. Мне понадобится помощь. Это в моих силах».